Глава 6 Препараты на основе чеснока. Разнообразие форм. Применяя свежий чеснок в медицинских целях, важно помнить, что окончательный успех или неудача в лечении конкретной болезни во многом зависит от способа применения. Безусловно, не следует капать отвар чеснока в уши, чтобы вылечить отит. Несколько капель чесночного масла окажутся куда полезнее. Не стоит также курить трубку, набитую чесноком, чтобы избавиться от зубной боли. Пробка из толченого чеснока и арахисового масла гораздо лучше успокоит боль до тех пор, пока вы не попадете к своему дантисту. В этой главе Подробно описываются и способы приготовления, и рекомендации по применению 30 различных препаратов из чеснока. Некоторые из этих препаратов годятся только для медленного применения. Например, теплые чесночные клизмы от кишечных колик и детских запоров. А другие, приготовленные на спиртовой основе, могут храниться в сухом, прокладном и темном месте достаточно долго.